Глава 22. Подруга из прошлого. На площади у железнодорожного вокзала было много самых разных магазинов, но и пустующих зданий оказалось немало. Только меня сейчас интересовали исключительно артефакторские лавки. Я снова использовала кольцо, чтобы беспрепятственно проходить куда угодно, и ходить предпочла сквозь стены. В самый большой магазин заглядывать не стала. Он точно был не тем, что мне нужно. Зато в стороне от дорогих лавок увидела вывеску артефакты для женщин и сразу поняла, что мне нужно именно туда. Внутри оказалось тепло и тихо. На полках под стёклами красовались самые разные украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями. А рядом с каждым лежала табличка с рассказом об их основных свойствах. Были здесь артефакты иллюзий, красоты, очарования, удачи, памяти, а целый стеллаж занимали те, что предназначались для защиты. Чем дольше я все это рассматривала, тем больше убеждалась, что пришла куда нужно. Но за прилавком стояла молоденькая светловолосая девушка, совершенно мне незнакомая. Я уже решила, что хозяйки тут нет, когда вдруг услышала недовольный женский голос из соседней комнаты. «Нейра, куда ты дела коробку с яшмой? Ее вчера должны были привезти». Девушка тут же засуетилась, начала взволнованно открывать шкафчики и, найдя небольшую картонную коробочку, вздохнула с облегчением. «Несу, леди Сиренити», — сказала она громко и направилась к боковой двери. Я двинулась за ней, прошла в соседнюю комнату и, наконец, увидела ту, кого искала. Ерма почти не изменилась, но стала выглядеть немного строже, чем раньше. Черные волосы были заплетены в тугую косу, глаза чуть подкрашены, а поверх зеленого платья с юбкой до колен красовался рабочий фартук артефактора. «Ты должна была принести ее еще вчера вечером», — проговорила Ирма, одарив девушку из торгового зала недовольным взглядом. «Иди и постарайся не пугаться клиентов. Никто тебя тут не тронет. Да и к нам чаще всего заходят женщины». «Вчера приходил мужчина», — блондинка стушевалась и опустила взгляд. Ирма вздохнула, поджала губы, но на Ниру посмотрела сочувственно. «На тебе мощный защитный артефакт. Никто тебя не обидит. А если попытается, сразу пожалеет об этом. Ты здесь в полной безопасности. Я все понимаю, но с мужчинами нам тоже иногда приходится работать. Постарайся взять свои страхи под контроль». Девушка кивнула и поспешила вернуться в зал. Даже дверь за собой прикрыла. «Я же осталась в мастерской». Некоторое время наблюдала за Ирмой, сосредоточенно в небольшой круглый камень зеленоватого оттенка в заготовку под кольцо. А когда, закончив, она убрала инструменты и откинулась на спинку стула, я решила, что пора показаться. Вернулась на лицо, неспешно прошла по комнате и улыбнулась, услышав за спиной судорожный вздох. «Вы что тут делаете?» Возмущенно выпалила Ирма, вскочив на ноги. «Немедленно покиньте мастерскую! Все артефакты в зале!» Я повернулась к ней, склонила голову на бок и развела руками. «Прошу прощения, леди Сиренити. Я не хотела к вам вламываться, но мне пришлось». В ее глазах вспыхнуло узнавание. Во взгляде быстро сменяли друг друга испуг, неверие, надежда, сомнение а потом она растерянно упала в свое кресло и медленно выдохнула. «Ри, ты призрак или галлюцинация?» — спросила Ирма, не отрывая от меня взгляда. «Можешь пощупать», — ответила я ей. Она юмора не оценила, поднялась, подошла ближе и крепко схватила меня за руку. «Ау!» — вырвалась у меня. «Живая?» а торопела, произнесла та, кого я считала единственной подругой, а потом вдруг сгребла меня в объятия и крепко прижала к себе. Затем вдруг отстранилась и снова посмотрела с недоверием, затуманенными от слез глазами. «Или это такой розыгрыш? Личина? Иллюзия?» Она выглядела растерянной, но продолжала держать меня за плечи, а во взгляде сияла надежда. Ее аура переливалась оттенками синего, красного и зеленого, с легкой примесью белого и казалась удивительно цельной и яркой. Но я чувствовала, что Ирма взволнована и боится поверить своим глазам. «Карин, скажи уже что-нибудь, пока я в обморок не грохнулась!» — прорычала она вдруг. «Не думаю, что есть хоть что-то, способное отправить тебя в обморок!» — ответила я ей и, вздохнув, добавила. Это действительно я. Извини, что пришла вот так, что не писала и вообще. Но сейчас мне нужна твоя помощь. Она отпустила меня. Медленно, неуверенным шагом вернулась в свое кресло и накрыла щеки руками. «Где ты была?» — спросила подруга, снова взглянув на меня. «В шаразе. Мама после пожара увезла меня к отцу». Ирма всхлипнула, но тут же тряхнула головой и выпрямила спину. Я считала, что ты. Она не договорила, но крепко зажмурилась. Меня арестовали после того пожара, обвинили в нападении на тебя. Отец вмешался, да исследователь попался дотошный это меня спасло. Я в тот вечер с девочками в комнате в карты играла. Они подтвердили. Но понимание, что кто-то пришел к тебе, притворившись мной, что ты погибла, считая меня предательницей. Она вновь оборвала себя и судорожно сглотнула. «Та женщина, которая тогда изображала тебя, призналась, что использовала твою личину. Я шагнула к подруге, но подходить близко не стала. Твои привычки она знала хорошо. Говорила, как ты, вела себя очень похоже. Когда только успела тебя так изучить? Я не знаю, кто это был». Она несколько раз глубоко вздохнула и виновато посмотрела на меня. Не представляю даже, но не сомневаюсь, Ри, что действовала она по приказу канцлера. Так и есть. А Кай твой тогда так и не объявился. Даже на похороны не приехал, — заявила она сердито. И при нашей встрече через два года сделал вид, что меня не знает, представляешь? Сейчас он вообще птица высокого полета, глава особого отдела стражей. Ирма выплюнула последнюю фразу с такой злостью, будто это было ругательством. Ему тоже досталось, я покачала головой. Не вини его, мы тогда оба пострадали. Подожди, она озадаченно замерла. Но если ты жива, то чье тело нашли в сгоревшем доме? Не знаю. Адалис назвал его чем-то вроде учебного пособия с закрытого факультета некромантии. Но я не говорила с ним на эту тему, пока еще не выдалось такой возможности, пояснила я. Меня именно он из огня вытащил. Ерма смотрела на меня с сочувствием и растерянностью, а в ее глазах стояли слезы. Мне пришлось снова приехать в Ферсию, чтобы развестись с Каем. У нас даже получилось, но... Я перешла к сути и отчаянно старалась придумать, как бы правильнее выразить суть проблемы и не сказать лишнего. «Ирма, ты ведь наверняка знаешь, что именно сейчас происходит в стране. Каков расклад сил на политической арене? Что будет, если канцлер Гринстик проиграет выборы или если с ним что-то случится?» Она озадаченно округлила глаза и с удивленным смешком спросила — «Ты собралась прикончить канцлера?» «Нет, просто хочу понять, что вообще происходит. Это важно, а твоему мнению я доверяю. Ты всегда была мудрой и умела подмечать весомые детали». «Может, хоть чаю выпьем?» — предложила она, пытаясь осмыслить суть моей просьбы. «Нет, спасибо. Меня в прошлый раз под твоей личиной именно чаем отравили», «Так что прости, но пока я не хочу возвращаться к этим воспоминаниям». «Это была не я!» — выкрикнула она возмущенно. «Верю, Ир, но чаю не хочу. А вот ответы мне очень нужны». Она насупилась, посмотрела на висящие на стене часы и кивнула. «Ладно, расклад сейчас следующий. Гринстика в народе не любят. В нем давно все разочарованы». Мой отец еще держится в своем министерском кресле, но говорит, что скоро его оттуда турнут. Выборы? Хм. Она усмехнулась. Никто их честно в Ферсии не проводит. Думаешь, Гринстика выбрали бы во второй раз, когда он уже после первого страну еще больше развалил? Нет, три. Но, по словам отца, в этот раз представители оппозиции обещали следить за подсчетом голосов. «Если бы все было честно, кто бы победил в этот раз?» — спросила я. «Алексис Аргоферс, хотя она и не баллотируется», — бросила она иронично. «Люди считают ее кем-то вроде знака свыше. Верят ей, готовы вернуть ей трон хоть сейчас. Девчонки 20 лет от роду, какая из нее королева?» И тут справа от меня кто-то знакомо хмыкнул. Я повернулась на звук и увидела вышеупомянутую Алексис. Она стояла, скрестив руки на груди. Вместо привычного платья на ней были черные брюки, высокие ботинки и зеленая туника, поверх которой красовалась короткая кожаная куртка. «Меня обсуждаете, девочки?» «Как интересно!» Протянула она насмешливым тоном и повернулась к вконец ошалевшей Ирме. «Значит, считаешь, я могу выиграть выборы?» Ирма не ответила. Она, не моргая, смотрела на наследницу свергнутого короля и не верила своим глазам. Присутствие в ее мастерской Алексис поразило Ирму даже сильнее, чем возвращение из мёртвых давно погибшей подруги. Ох, кажется, кто-то всё-таки свалится в обморок. «Ирма, это Алексис. Она настоящая, не пугайся». «Да, я настоящая», — широко улыбнулась принцесса, но от этой улыбки у меня мурашки побежали по спине. «Настоящая темная магичка и крайне коварная проклятийница. Поэтому если хоть кому-то ты скажешь, что видела тут нас с Карин, я вернусь, и ты будешь каждый день жалеть о своем необдуманном, опрометчивом поступке. Уяснила?» «Нет, Кай говорил, что она опасна» что у нее очень темное преступное прошлое но я даже не подозревала какой жуткой может быть с виду милая девушка тебе где сказали ждать рявкнула на меня алекса на этой площади ответила я прямо встретив взгляд ее потемневших глаз что меня тоже проклянешь чтобы меня потом кайтер прибил бросила она нет уж у нас с ним уговор и тебя я не трону Она шагнула к единственному свободному стулу, села и снова повернулась к Ирме, которая почти сумела взять себя в руки. «Итак, что ты там сказала про меня? Говоришь, народ принял бы мое восшествие на престол?» «Да», — голос Ирмы прозвучал твердо. с эмоциями она все таки совладала. Но не к единоличной власти. Людям нравится сама идея республики, что у них вроде как тоже есть право что-то решать, влиять на политику. Ясное дело, что это лишь иллюзия, но им так приятнее. Значит, если вернуть монархию, но сохранить не только министерство, но и законодательные съезды, это примут хорошо? В голосе Алексис звучал неподдельный интерес. «Мой отец так считает, а он в политике больше десяти лет», — кивнула Ирма. А ещё он утверждает, что возвращение монархии, пусть и с республиканским налетом, станет хорошим толчком для внешней политики. Неужели вы не рассматривали такой вариант?» Лекса проигнорировала ее вопрос и снова повернулась ко мне. «Идём, нужно поговорить, но не здесь». Она встала, подошла к Ирме и нависла над ней, буравя холодным угрожающим взглядом. Ее безжизненно белые волосы были распущены и опускались до самой талии. Глаза же казались совершенно черными, а на уровне магии Лекса и вовсе будто бы распустила огромные крылья, целиком состоящие из мрака. «Я никому ничего не скажу», — судорожно вздохнув, проговорила Ирма и добавила, приправив слова магии. «Клянусь, так бы сразу». Удовлетворенно кивнула Алексис и отступила назад. Еще встретимся, Ирма Сиренити!» Лекса пропала, словно растворилась в воздухе. Была и вдруг исчезла. А я не сразу сообразила, как именно ей это удалось. Все же одно дело использовать кольцо самой, а совсем другое — видеть это со стороны. Выглядело подобное устрашающе. «Прости, я не думала, что она так быстро появится», — снова извинилась я перед подругой. «Если все сложится хорошо, я приду к тебе открыто. А пока лучше забудь, что видела меня». «Приходи, Ри», — она посмотрела с тоской. «Ты знаешь, где меня найти. Для тебя я всегда свободна». Я кивнула, пустила по камню на перстне импульс силы и мысленно произнесла «Наизнанку». Мир тут же потерял краски, став серым, и в нем ярко выделялась только Алексис, стоящая рядом со мной. «Ты знаешь, что с Каем? Где он?» — тут же спросила я её. «Догадываюсь», — ответила принцесса, которая сейчас выглядела как настоящая бандитка. «Идём, поговорим об этом, но не здесь. Думаю, у нас с тобой будет еще как минимум один помощник, а может, даже двое» потому что сами мы с тобой, Кайтера, из этой задницы не вытащим. Кайтер. В камере было темно, но через решетчатое окошко в двери проникал свет горящего факела, оставленного в коридоре. Воздух казался спёртым и затхлым, пахло сыростью, плесенью и еще чем-то крайне неприятным. Но в остальном это место не вызывало у меня негатива. Ну, камера, но ну, под землей. Да я в ней в свое время немало времени провел, так что испытывал что-то вроде ностальгии. Немного раздражали браслеты-ограничители на запястьях, но я старался не обращать на них внимания. Лежал на узкой деревянной кровати без матраса и спокойно обдумывал варианты развития событий. Я очнулся здесь несколько часов назад, но даже не удивился окружающей обстановке. Дядя был в своем репертуаре и пока действовал довольно предсказуемо. Правда, я считал, что для начала он все же поговорит со мной, но канцлер предпочел не рисковать, а сразу поместить меня в свою личную тюрьму для особых гостей. Кстати, я не пытался сопротивляться. Даже когда в машине один из присланных дядей-стражей вознамерился отключить меня с помощью артефакта, я мог бы легко его обезвредить, но не стал. Мне было интересно, как именно будет действовать дальше наш дрожайший канцлер. Свадьба совсем скоро, на ней мне обязательно нужно присутствовать, так что долго меня тут не продержат. Вопрос, зачем они вообще меня сюда притащили. Первый вариант — чтобы беспрепятственно добраться до Карин, а потом заставить меня подчиняться, угрожая ей. Но такой расклад я предусмотрел. Дом защищен, и Лекса обещала помочь. Да и отца моей Ри я предупредила возможной опасности. Мы обговорили с ним, как нужно действовать в случае ее пропажи. Второй вариант — снова попытаться меня подчинить с помощью какого-нибудь хитрого ритуала. Но здесь их заранее ждет провал, хотя если попытаются, я получу еще одно подтверждение преступных деяний дяди и с удовольствием расскажу об этом в суде. Третий вариант. Пока меня нет, канцлер может воздействовать на Алексис. Если дядя решится, я ему заранее сочувствую. По-хорошему, лучшим для него шагом сейчас было бы просто тихо уйти в отставку, сбежать из страны уплыть за океан и никогда не показываться на глаза ни мне, ни Лекси. Он свою партию уже проиграл и не может этого не понимать, но все равно продолжает рыпаться и на что-то надеяться. И был еще четвертый вариант, самый отчаянный, самый непредсказуемый и самый рискованный, который я пока даже представить себе не мог. Но канцлер сейчас в политической агонии, и может выкинуть нечто такое, о чем мы пока даже не догадываемся. Именно по этой причине я оставался в камере, хотя, если честно, мог в любой момент отсюда уйти. Ведь давно знал слабые места двери и решетки, а в стене между камнями старой кладки у меня были припрятаны напильник, нож и даже артефакт-отмычка для наручников. И все же я оставался на месте, ждал и дождался. Когда с протяжным скрипом открылась дверь в коридоре, я ухмыльнулся, но тут же попытался принять равнодушный вид. Да, дядя в курсе, что я больше ему не подчиняюсь, но вот о моей вернувшейся эмоциональности он точно не знает. И это можно разыграть как козырь. Судя по звуку шагов, он шел уверенно, быстро, словно нервничал. И это показалось мне отличным знаком. Он не сразу попал ключом в замочную скважину. Да и дверь камеры давно рассохлась и открывалась с трудом. Так что, когда Оллерд Гринстик наконец предстал передо мной, он выглядел откровенно недовольным. Я при его появлении даже садиться не стал, так и остался лежать на боку, подперев голову рукой. «Как отдыхается?» — ехидно спросил он, остановившись в двух шагах от меня. Ох, с каким наслаждением я сейчас в два счета уложил бы его лицом в пол, предварительно разбив ему физиономию. Увы, от физического и магического вреда с моей стороны этот человек имел абсолютную защиту. «Замечательно», — ответил я ему. «Вот лежу, думаю, в тишине, пытаюсь понять, чем я тебе на этот раз не угодил». «И какие есть догадки?» Поинтересовался канцлер с холодной иронией. Никаких. Даже не представляю, дядя, что я успел натворить. Ну-ну бросил он раздраженно и скрестил руки на груди. Давай на чистоту, Кай. Я знаю, зачем ты ездил в Карст, и о том, что вернулся оттуда скорее Хардерон, которую раньше звали Карин Лорет, и которая была твоей женой. «Знаю, что сейчас она живет в твоём доме». «Что ж, в таком случае тебе следовало бы бежать без оглядки от моей мести, но ты пока действуешь иначе», — сказал я, все таки садясь. «Если нападет, так будет удобнее отбиваться». «Я уничтожу тебя», — прорычал он, злобно сжав кулаки. «Так же, как уничтожил моих родителей?» — спросил я ледяным тоном. «Ты ведь считал своего брата предателем, не так ли? Он отказался поддерживать тебя во время революции. Выступил на стороне защитников короны, за что и заплатил жизнью. Только интересно, зачем ты оставил в живых меня? Вряд ли из-за родственной любви?» «Скоро узнаешь», — сказал он, самодовольно усмехнувшись. Я встал, медленно размял шею, и дядя непроизвольно отступил назад. Он был ниже меня на голову, намного слабее физически, и в честной схватке не продержался бы и 10 секунд. Но этот хитрец перестраховался и здесь. Еще в юности, сразу после того, как у меня открылся дар, он заставил меня дать ему клятву на крови, что я никогда не причиню ему вреда ни физически, ни колдовством, ни артефактами. Увы, тогда я был слишком молод и наивен, чтобы понимать и глубину его гнилой натуры. Да, сейчас мы оба знали, что я ничего плохого ему не сделаю, но было приятно осознавать, что он все равно меня боится. Одарив его равнодушным взглядом, я пошел к выходу. И это действие настолько обескуражило канцлера, что он не сразу понял, что происходит. «Стой!» — рявкнул он. Но я продолжил идти. Спокойно открыл створку, вышел в коридор и направился вперед. В спину полетел импульс от атакующего артефакта, но я успел вовремя развернуться и отбить его блокирующим дарноручником. Благо эти штуки всегда делали очень широкими. «Стража!» — заорал канцлер, призывая оставшихся на лестнице охранников. Но до их появления у меня оставалось еще несколько секунд. «За это время я успел вернуться к дяде, отобрать у него артефакт. Это не вред. Я, наоборот, защищаю его от глупых действий». И к моменту появления в коридоре двух бравых ребят был, считай, во всеоружии. Да еще и встал за спиной своего дрожайшего родственника, прикрываясь им как щитом. Пришлось, правда, заломить ему руки и крепко держать, чтобы не дергался. Но это тоже не вред». Это у меня такие крепкие объятия. Увидев открывшуюся им картину, оба стража приняли боевую стойку. «Парни, наш канцлер уже, можно сказать, бывший. Не советую ему подчиняться. Просто опустите оружие и дайте нам выйти». Не успел я договорить, как вдруг почувствовал, что в руку воткнулось что-то острое. В глазах тут же потемнело, голова закружилась. Пытаясь удержаться на ногах, я оперся на дядю, но он поспешил оттолкнуть меня от себя. «Щенок самоуверенный!» — прорычал канцлер, пнув меня ногой. «Затащите его обратно в камеру!» Дальше я почти не осознавал происходящего. Мысли путались, руки не слушались, ноги отказывались идти. А потом... Сознание и вовсе меня покинуло, канув в беспросветную темноту.